Глава. 98. Спеша в лабораторию и столовой, так и не доев свой обед, я была застигнута врасплох прямо на пороге. Ты так и будешь бегать от меня? Спросил командор, возвышаясь передо мной со строгим лицом и испытывающим взглядом. Я даже не успела отступить, как дверь за мной захлопнулась. Опустив глаза, но не голову, я ровным голосом ответила. Выполняю ваше указание, командор Рузерт. Какое? Не доставляя вам хлопот. Тихо выдала я. Резкая усмешка вылетела из его губ. Да, ему было чего-то смешно, но я не поддалась эмоциям, только выпрямила плечи и чуть вытянулась. Он бесшумно и уверенно поравнялся со мной плечом. Мне казалось, я довольно четко объяснил тебе свою позицию, когда пообещал защиту или ты все еще замышляешь что-то. Я не так умна, как хотелось бы, и, похоже, слишком наивно, ответила я, сглатывая от сухости во рту. Поэтому у меня нет выбора, как довериться вашему слову, командор Рузерт. Я слышу сожаление. Боковым зрением заметила, как он недовольно вздернул бровь. Хоть так оно и было, но я больше не собиралась рисковать. Рузард пугал своей бесспорной властью, возможностями. Но сомнений в его честности я почему-то не испытывала. Даже странно. Я отрицательно мотнула головой и старалась дышать поверхностно, чтобы грудь не ходила ходуном от волнения. «А почему тренировки пропускаешь?» «Плечо болит». Выдала я готовый ответ. рузерт молчал несколько секунд, затем удовлетворенно кивнул и качнулся, как если бы собирался сделать шаг вперед. Но то, что вырвалось из моих напряженных губ, задержало его на прежнем месте. «Зачем вам это?» Его тон показался нетерпеливым и рисковатым. «Я не обсуждаю мотивов своих решений. Я принимаю решения, остальные подчиняются». «Или ты хочешь, чтобы я изменил мнение насчет тебя?» Командор склонил голову в мою сторону, пытаясь заглянуть в глаза. «Нет, командор Рузарт. Тут же твердо ответила я и сама повернула голову к нему. Он ничем мне не обязан и мог с легкостью вышвырнуть с корабля. Мне не следовало испытывать его терпение. «Отлично!» Выдохнул он прямо над моей челкой, что та зашевелилась. Я едва утерпела, чтобы не поморщиться и не сдвинуться с места. Продолжай выполнять указания, но не веди себя как беглянка. У всех на корабле есть глаза и мозги. С последними словами он быстро вышел из лаборатории, а я напряженно закашлялась от звона в груди. Вроде бы он и не угрожал, и не грубил, и тон его был скорее рекомендующий, но я все еще чувствовала себя скована с ним.